«Восемь часов ровно. Прямо после обыска везите его сюда», — сказал Шадрин и положил трубку на рычаг. Подошел к окну, легко и радостно засмеялся, разогнав морщины по углам лица. «Вот и кончился самый длинный день».